Глава двенадцатая Я взыграл душой, ведь как раз она мне и была нужна. Я ухватил ее за локоть, чтобы она не вздумала вдруг ускользнуть. Это у нее всегда так ловко получалось. «Коротышка», — сказал я, — «мне надо провести с тобой длинный доверительный разговор». «Не про Голливуд? Нет, не про Голливуд». «Слава Богу! А то про Голливуд я, по-моему, сегодня больше не смогла бы произнести ни слова». Я бы ни за что не поверила, тут же продолжила она эту тему, беря разговор в свои руки, что кто-нибудь, кроме Луэллы Парсонс и Герды Хоппер, так разбирается в киномире, как миссис Клара Велбелафт. Она знает эту тему гораздо лучше, чем я, а я уже без малого два года вращаюсь в киношных кругах. Ей точно известно, кто сколько раз разводился и почему, и какие сборы дала каждая картина за последние 20 лет, и сколько всего братьев в компании Warner Brothers? Она даже знает, сколько раз женился Арти Шоу, хотя этого, держу пари, он и сам бы не мог сказать. Меня она спросила, была ли я тоже замужем за Арти Шоу. Я ответила «нет», но она решила, что я шучу или что я выходила за него, сама того не сознавая. Я попыталась ей втолковать, что можно работать в Голливуде, и не выходя замуж за Арти Шоу, это дело добровольное но, по-моему, убедить ее мне не удалось. Потрясающая старуха, только немного утомительная на третьем часу общения. — Ты вроде сказал, что хочешь поговорить со мной о чем-то? — Да. — Ну, так что ж ты не говоришь? — Потому что ты не даешь мне слово вставить. — Я тебя заговорила. Прости, пожалуйста. Что у вас на уме, мой король? — Гасси. — Финкнотл? — Он самый. — Финкнотл достойнейший из людей, бестолковейший из людей. Послушай, коротышка, я только что разговаривал с Киттикэтом». И он сказал, что в ближайшее время уговорит Гертруду Вингфорд бежать с ним и обвенчаться. Да, она злорадно усмехнулась, как одна из тех женщин в Ветхом Завете, которые занимались тем, что вбивали людям колы в головы. «Я жду, когда, наконец, это случится», — произнесла она. Хочу посмотреть, какое лицо сделается у Эсманда, когда он узнает, что его Гертруда сбежала с другим. то то смеху будет, <смех> — добавила она в заключение. Эта ха-ха, похожая на замирающий кряк утки, погибшей от несчастной любви, сказала мне все, что я хотел от нее узнать. Я убедился, что Киттикетт поставил точный диагноз и правильно объяснил, почему его сестрица взялась обрабатывать Гасси. Мне ничего другого не оставалось, как немедленно посвятить ее в тайну. Я похлопал ее по плечу и выложил своевременное словцо. «Коротышка», — говорю, — «ну и тупица же ты. У тебя насчет этого Хаддека совершенно неверная информация. Он совсем не влюблен в Гертруду Винкворт. Да бы она подавилась рыбьей костью, он все равно не взглянет в ее сторону, разве только чтобы выразить родственное участие». «Путеводная звезда его жизни, ты...» «Что?» Я знаю это с его собственных слов. Он был тогда немного в подпитии, но так даже еще убедительнее, потому что, ты же знаешь, ин вино... Это самое... Забыл, как там... Взор ее посветлел. Она сглотнула. Он так и сказал, что я путеводная звезда его жизни. И еще вставил «по-прежнему перед путеводная». Имейте в виду, произнес он, подливая себе портвейн, у которого был уже полон по уши. Хоть она и дала мне отворот поворот, а все же она по-прежнему путеводная звезда моей жизни. Берти, если это розыгрыш, да нет же! Надеюсь, что нет. Иначе я нашлю на тебя проклятие перебрайтов, а это такое страшное проклятие, что тебе не поздоровится. Расскажи мне остальное. И я рассказал ей остальное. Я ей все рассказал. Выслушав мой рассказ, коротышка расхохоталась, как гиена, и в то же время, барышень, ведь никогда не поймешь, уронила две или три жемчужные слезинки. Надо же ему было выдумать такую чепуху. Вот дурашливый барашек. Еле выговорила она, намекая на блестящую мысль, которую Эсмонд Хаддек подхватил в бейсингстокском кинозале. Дурашливый такой барашек. Едва ли я сам воспользовался бы для Эсмонда Хаддека таким определением, как «дурашливый барашек». Но я не стал с ней спорить, потому что это не мое дело. Хочет здоровенного парня, имеющего грудь 46 дюймов в обхвате, и мускулы, как стальные змеи, считать барашком, пусть считает на здоровье. Моя задача, начав доброе дело, довести его до конца.